Часть «За двенадцатая за — За что? сказав, тай пропустив пятёки, пятёки гирких слиз, узявшиеся за боки. Артемовский гуляк — панта собака. — Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? — спросил черевик, лежа связанный, вместе с кумом под соломенной ядкой. — И ты туда же, кум! Чтоб не отсохнули руки и ноги, Если что-нибудь когда-нибудь крал. Выключая разве вареники со сметаной у матери. Да и то еще, когда мне было десять лет от роду. За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего, тебя винят, по крайней мере, за то, Что у другого украл. Но за что мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой, Будто у самого себя кобылу стянул? Видно нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья. «Горе нам, сиротам бедным!» Тут оба кума принялись склипывать на взрыт «Что с тобою, Солопий?» Сказал вошедший в это время Грицко. «Кто это связал тебя?» «А, Галопупенко! Галопупенко!» Закричал, обрадовавшись Солопий. «Вот, кум, это тот самый, о котором я тебе говорил!» «Эх, хват! Вот, бог, убей меня на этом месте!»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 Да что думать, годится или я годится так. Сегодня свадьбу, ты да концы в воду. Смотришь, Солопий, через час я буду к тебе. А теперь ступай домой. Там ожидают тебя скупщики твоей кобылы и пшеницы. Как? Разве кобыла нашлась? Нашлась. Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходящему Грицку. Что, Грицко, худо мы сделали свое дело сказал высокий цыган, спешившему парубку. Валы теперь мои? Валы ведь мои теперь? Твои! Твои!